Глава 20. Мысли кружили в сознании похлеще самой лютой бури, принесенной вечной зимой. Возвышающийся угрожающе близко Данте также не способствовал тому, чтобы я могла вернуть себе хотя бы жалкую толику рассудительности. По-хорошему, надо бы обдумать и тщательно взвесить все, что удалось узнать. Жаль, нет времени. То, что Ариас каким-то образом связан с фактом наличия кроющих стихийную магию амулетов, Это я поняла еще в ту секунду, как узнала, что кристалл не просто безделушка. Но мама… Создатель… Кто еще? А давай ты просто скажешь мне здесь и сейчас, чего тебе надо от меня на самом деле. Облегче жизнь и мне и себе. Не обязательно ведь ждать три лунных цикла. Вокруг все равно нет ни одного Серафима и не предвидится в ближайшем будущем, если верить твоим же словам. Как раз подходит под обозначенные условия. Я постараюсь выполнить твое требование, раз уж у вашей семьи есть договоренность с моей матерью. И тогда каждый разойдется своей дорогой. Решила пройти самым простым путем. Не из Великой Благодетели же, престол наследник собрался повесить себе на шею такой груз в моем лице. Да еще и на всю жизнь. Теоретически, я уже назвал тебе причину, мрачно отозвался Брюнет. Я на настоящая, М. Другой нет. Стало так так склево. «Ты меня даже не знаешь!» Воскликнула в сердцах, ненароком вжимая спиной в холодную каменную стену, чтобы хоть на чуть-чуть увеличить дистанцию. «Ну зачем тебе это?» «Это же равносильно!» Замолчала, не договорив. Не стоило обозначать вслух возможность смертельного исхода для единственного престола наследника Иория. За такое недолго и самой разделить ту же участь. Самоубийство. Усмехнулся Данте, закончив речь за меня. С огромным усилием поборола желание кивнуть в подтверждение. «Ты меня даже не знаешь», — повторила часть сказанного прежде. «Ничего другого как-то в голову пока не приходило. Зато я прекрасно знал твою мать. Нисколько не проняла кронпринца. Она научила меня всему, что я умею и знаю. Благодаря этим навыкам мы с тобой до сих пор живы. И, как по мне, этого вполне достаточно. «Да, мы с тобой почти не знакомы, тут ты права. Но разве единственная дочь герцога первой линии может рассчитывать выйти замуж как-то по-другому?» Прищурился подозрительно. Серьезно, Эм? В чем твоя проблема?» «В чем моя проблема?» Я и сама себе плохо представляла. Еще несколько суток назад я была готова выйти замуж за кого угодно, а теперь пришлось импровизировать». «Не уходи от вопроса, Данте!» Обозначила то, что сама только что сделала. «Просто расскажи все как есть». Сам же сказал. «Изменю решение, когда пойму». «Так давай, переубеди меня. Что может быть важнее, чем связать себя с Серафимом, чтобы растопить континент?» «Уж точно недавнее обещание покойной герцогини Кортес». В золотисто в глазах вспыхнуло недоумение. Причина Онова стала понятна сразу не думал же ты что я и правда влюбилась в мага смерти уточнила насмешливо где-то глубоко внутри заворочилось что-то нехорошее будто я бессовестно соврала причем не только перед собеседником самой себе в первую очередь хорошо выдохнул в явном облегчении мужчина будь по-твоему он немного отодвинулся в сторону и потянулся к своему снаряжению извлек из пояса небольшую шкатулку «Точно такую же, благодаря которой я оказалась здесь. Как я уже говорил, прежде мне необходимо удостовериться в том, что ни до одного из серафимов не дойдет ни слова из того, что я тебе скажу. Ни сейчас, ни потом», — пояснил собственные действия будущий император Иории, открывая деревянную коробочку. «Если хочешь ответов прямо сейчас, придется тебе принять это». Протянул руку, позволяя разглядеть содержимое. И принести клятву верности. Внутри шкатулки покоилось два предмета: точно такой же кристалл на шнурке, как у кронпринца, и кольцо. Серебряный перстень, украшенный россыпью черных алмазов, выглядел довольно внушительно и дорого, а еще очень сильно напоминал фамильное украшение императорской семьи. Как раз по размеру мне на безымянный палец. Клятву верности? Уточнил он на всякий случай. Тебе? Или твоей семье. А может, сразу брачный обед? Или на крови поклясться? Заткнуться никак не получалось. Когда нервничала, всегда отличалась многословностью. Сама же не хотела ждать три лунных цикла. Сократила срок, называется. Ты меня за кого принимаешь, Эм? Устало улыбнулся Данте, усаживаясь рядом. Клятву верности для Ордена стихийных магов Иории. Никакой крови. Никаких обязательств лично передо мной или перед императорским родом. «Только перед теми, кто является такими же, как и ты. Ты тоже часть всего этого. Может быть, даже самое важное на данный момент». Подарила Брюнетту полный сомнение взгляд. Он в очередной раз усмехнулся. «Сорвать блокирующую дар печать может только очень сильный маг», отозвался Данте. «И ты, М, именно такая». Помолчал немного, задумчиво уставившись в никуда. «Ты нужна нам». Даже не представляешь, насколько. Всем нам, не только мне. Создатель, у меня сейчас нервный припадок будет. Нужна? Орден у стихийных магов? Внесла уточнение, ответа на которое не ждала. Ну, если так, тогда, конечно, это все меняет. Протянулась нездоровым энтузиазмом, округлив глаза, а через паузу сорвалась на крик. Да ты издеваешься, что ли? Бурнетт такой реакции явно не ожидал. Смотрел на меня хмуро и молчал. «Что за орден такой? Прости, раньше как-то не доводилось о нем слышать. Несло меня дальше и сильнее. Вы чем там занимаетесь вообще? Ну, помимо того, что скрываете факт своего существования от серафимов. Кстати, а почему? Почему наш мир погибает под глыбами льда, а вы совершенно ничего не делаете? Заняты, да? И чем же?» Скрестила руки на груди, демонстрируя всю свою категоричность. Наверняка сейчас выглядела как конченная истеричка. Да и плевать. Одному вечность подавай, второму верность. Свалились на мою голову. А я вообще к папе хочу и замуж не хочу. Мысль о том, что родитель, скорее всего, причастен ко всему этому не меньше мамы? Не буду думать об этом. И без того трудно. Я и так сказал тебе гораздо больше, чем следовало, Эм. Нагло проигнорировал всю мою речь Данте. Плавно поднимаясь на ноги. Сначала ты оденешь кольцо, потом принесешь клятву ордену. И только когда я получу желаемое, ты тоже получишь. Ни секундой раньше. В золотисто каря в глазах отразилась решимость. Мужчина снова возвышался надо мной неприступным изваянием: Да только лично для меня это ровным счетом ничего не меняло. Почему вы скрываете факт своего существования от серафимов? Повторила недавно сказанное, разделяя слова небольшими показательными паузами. Поднялась вслед за брюнетом. Камень под босыми ступнями оказался жутко холодным и сырым, но отвлекаться на небольшое неудобство я не собиралась. Вытащить из кронпринца как можно больше информации, прежде чем принять решение, первостепенно. Может быть, потому что они сами постарались, чтобы так было. Устало отозвался Данте. Смогновение порадовалось маленькой победе в словесном противостоянии. Как это постарались? Уточнила недоверчиво. Внутренне содрогнулась. На губах мужчины расплылась загадочная улыбка, природы которой я так и не поняла сразу. Взгляд стал еще более тяжелым, нежели прежде. В довершение ко всему Брюнет зачем-то задел пальцами несколько прядей около моего лица и заботливо отвел их за ухо. А кто, по твоему, запечатал всех магов в Иории? отозвался ласково Данте. Так и продолжил гипнотизировать меня пристальным взором, от которого захотелось испариться и исчезнуть. Никак не могла понять, зачем он это делал. Будто бы изучал, но в то же время... Странный он. еще более странный, чем Натаниэль. Х Хранители... Выговорила с огромным усилием. Ощущение чужого дыхания пробуждало странное тепло, разливающееся по венам. И дрожь то ли от близости, которая переходила вседозволенные границы, то ли воздействие его дара неудивительно, что снова начала заикаться. Хранители всегда подчинялись тому или иному роду магов и никогда не шли против подчиненные клятвой верности. На то они и хранители, их призвание помогать, а не причинять вред. Терпеливо проговорил Брюнет, продолжая эмоционально давить на меня непонятно чем в то время как я сама из последних сил оставалась стоять на месте. Так почему они запечатали нас всех и оставили беспомощными перед кровожадными тварями, пришедшими вместе с вечной зимой? Растерялась, хотя ответ казался очевидным и одновременно с тем невозможным. «Серафимы заставили их», — пробормотала едва слышно в неверии. «Серафимы заставили их», — отозвался Данте утвердительно. Помотала головой в отрицании. «Нет, ты ошибаешься. Натаниэль никогда бы так не поступил». Сорвалось с уст само собой. Заработала в ответ снисходительную усмешку. «Натаниэль, может быть, и нет. А вот те, кто был до него, поступили именно так, М. И что-то не вижу я ни одной предпосылки к тому, чтобы твой Серафим постарался исправить сотворенное его предшественниками». В сознание вспыхнуло минимум тысяча оправданий для мага смерти. Но озвучить получилось совершенно иное. «Предшественниками?» – переспросила непонимающе. Будущий император Иори одарил еще одной великодушной ухмылкой. Будто перед ним не дочь герцога первой линии стояла, а какая-нибудь нерадивая ученица. «Раз в десять лет одни серафимы приходят, другие уходят. Ты не знала?» – отозвался Данте. Внутри снова заворочилось что-то нехорошее. «Возможно?» В первую очередь потому, что удалось быстренько подсчитать примерный срок пребывания, обещавшего подарить мне вечность с учетом известных событий, или просто разум не справлялся с новостями. Хоть бы одна хорошая появилась. «Так вот почему», — обронила с горечью. «Через три лунных цикла Натаниэль уйдет, да?» Молчание Данте стало самым лучшим подтверждением. «Ясно», — дополнила мрачно. В душе воцарилась вязкая пустота, слишком бескрайняя, чтобы я могла найти ее предел и справиться с недозволенными эмоциями. Кольцо М. Ненавязчиво напомнил Данте. Один кольцо. Дай клятву. Серафимы не те, кому стоит доверять. Может быть, и я пока не внушаю тебе доверия, но я все исправлю. Вот увидишь. Если бы не твой отец, сделал бы это уже давно». Смотрела на брюнета прямо в его глаза. Но не видела ничего. Пустота во мне слишком необъятна. Поглощала собой не только меня. все вокруг. Что за кольцо? И при тут мой отец? Проговорила машинально. Честно говоря, уже и знать ничего не хотела. Но мои желания давно не учитывались. Фамильный артефакт. Защитный. Блокирует возможность ментального воздействия. Отозвался Данте. Кольцо не причинит тебе вреда, М. «Только обезопасит Адара одного из серафимов». Едва заметно кивнула. Одевать украшения от императорского рода все равно не собиралась, как и приносить какую-то там клятву неизвестно кому. Разум больше был занят тем, чтобы помочь своей хозяйке удержаться в вертикальном положении и не грохнуться в обморок. Мир перед глазами продолжал тускнеть и меркнуть. Как же хотелось спать. «А отец?» выдохнула устало. Прикрыла глаза, потому что так ощущала себя значительно лучше. А может, просто поддалась своей слабости, противостоять которой с каждой секундой становилось все сложнее и сложнее. «Твой отец и есть та причина, по которой до недавних пор ты ничего не знала о предстоящем браке», усмехнулся Данте. «Он категорически против, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы преодолеть это неудобство. все таки герцог первой линии, пусть и не император Иория, Но тоже не последний человек. Предел моего удивления только что расширился еще больше. «Против?» — переспросила негромко, хотя радости в тоне сдержать все же не удалось. Но потом вспомнила, где я в данный момент находилась, и воодушевление заметно поубавилось. «То есть был против, да? Но не теперь. Так?» Открыла глаза, чтобы увидеть реакцию собеседника, но так и не удалось ничего различить. Я будто ослепла. «Создатель!» – выдохнула в тихом ужасе. Зажмурилась изо всех сил. Снова глаза открыла. Ничего не изменилось. «Эм, тебе плохо?» – обеспокоенно позвал брюнет. Почувствовала, как широкая мужская ладонь скользнула вдоль талии. Будущий император Иори обнял и придвинул к себе вплотную. «Нет», – соврала без раздумий. «Просто голова кружится немного». Положила обе ладони на его плечи. Изначально, потому что собиралась отодвинуть Данте от себя подальше, но в итоге вцепилась пальцами изо всех сил. То ли мое физическое состояние давало о себе знать, то ли правда пещерные своды задрожали. «Что за...» — проворчал Данте. Аккуратно усадил меня обратно на каменный выступ и отодвинулся. Послышался шум возвращающегося на законное место вооружения мужчины. Я же в который раз закрыла глаза». Вознеся Создателю молитву, чтобы странное обстоятельство испарилось так же быстро, как и появилось. «Скоро вернусь», — проговорил глухо огненный маг. Вынужденно кивнула и повторила свою молитву. Возможно, Всевышний внял моей просьбе. Или просто сжалился. Зрение вернулось, а чрезмерная усталость отступила, стоило Данте отойти на несколько шагов. Дрожь по скалам также прекратилась. Но сюрпризы на этом не закончились. В ладонях кронпринца вспыхнуло ярко-алое пламя. Он остановился и замер, будто прислушивался к чему-то. Вместе с тем на границе входа в пещеру появилась невысокая миниатюрная девушка в белоснежной меховой накидке. Когда она стянула с головы капюшон, удалось рассмотреть идеально уложенные пшенично-золотистые локоны, в которых красовался тонкий платиновый обруч, расписанный розовым золотом. Ясные светло-зеленые глаза лучились заразительным спокойствием и безмятежностью. Незнакомка приветливо улыбнулась. Добрый вечер. вежливо поздоровалась она. Я открыла рот, чтобы сказать что-нибудь в ответ, но в итоге так и замерла, как и тот, что стоял между нами. Девушка была не одна. И если появившийся вслед за ней высокий стройный силуэт с черными, как сама тьма глазами, был мне незнаком, то вот другой,